Он был в то время за границей, советовать царевичу не мог, да при том же и в письме сына ясно говорится, что намерение было взято вдруг, скоропоятно, как выражался преподобный отец Яков. Прошло два месяца с отъезда царевича, наступила зима, а вести о нем по-прежнему не бывало ни с дороги, ни о приезде к отцу. По городу разносились самые разнообразные рассказы. В низших слоях, между бородачами, говорилось, будто государь-отец извел его, будто с этим намерением и вызвал его. В высших же сферах конфидентно толковалось о побеге с различными одобрительными или осудительными объяснениями. Даже самые близкие люди царевича не знали, где он, хотя и были убеждены в его жизни. Преподобный отец Яков получил даже в конце ноября, будто от царевича, какое-то странное письмо, в котором говорилось о каких-то письмах и наказывалось настрого не писать к себе никому. Святой отец тогда никому не сказал об этом письме, да, впрочем, и сам сомневался, действительно ли оно от царевича. Доходили тревожные городские слухи и до светлейшего князя Меньшикова. Но на них князь не обращал никакого внимания. Умер ли царевич, убежал ли куда, все едино. Не бывать царевичу на самодержавстве, не отстранить близких к отцу людей. В конце декабря светлейший получил два письма, одно вслед за другим, от Катерины Алексеевны, и в обоих говорилось, что об его высочестве Алексее Петровиче никакой ведомости не имеется. Князь только улыбнулся, прочитав это известие, и не сделал никакого распоряжения о розыске между домашними людьми царевича. Зачем? Теперь государь сам не оставит этого дела. И действительно, отец не оставил этого дела. В Шлезвиге, На пути из Копенгагена в Любек государь встретил курьера Сафонова, приехавшего с известием о выезде из Петербурга царевича. Значит, отказался от своего черничества, подумал государь, в душе не совсем довольный послушанием сына. По какой же дороге поехал Алексей, спросил он курьера. Но Сафонов не мог указать положительно, так как выехав после царевича, он не предполагал приехать прежде него, а потому и не справлялся о маршруте Алексея Петровича. Верно запоздал, не может расстаться со своей Афросией, решил государь и перестал думать о сыне. Прошел слишком месяц, а сын все не приехал, и даже об нем нет никаких вестей, словно в воду канул. Всем гонцам, отправляемым в Россию, государь наказывал справляться дорогой, где именно засел сын. Всех приезжающих расспрашивал, но ни от кого ни одного слова, никто в дороге не видал царевича и не слыхал о нем. Ясно стало, что царевич ехал за границу под чужим именем, следовательно, бежал. Всколыхнулось сердце государя, но не добрым чувством, не строгим допросом самого себя своей совести о своей вине, доведший сына до такого отчаянного дела, а злобой за скандал, за срам перед целой Европой, мнением которой в сущности государь дорожил более, чем выказывал. К самообвинению не способна была его самонадеянная, насыщенная сознанием собственной непогрешимости душа. И в побеге сына он увидел одно только преступление сына против ни в чем не повинного отца. Тяжкое преступление подданного против своего государя и отечества. Надобного, что бы то ни стало, виновного достать, вырвать и уничтожить. Вопрос о том, куда укрылся сын, решился отцом очень легко. Некуда больше, как к свойственнику своему, к цесарю в Вену и строгий судья тотчас же сделал деятельное распоряжение. Генералу Вейде, командующими русскими войсками в Мекленбурге, он приказал разослать по дорогам в Вену надежных и ловких офицеров, разузнавать о всех проезжающих русских путешественниках и одновременно с тем вызвал из Вены своего резидента Веселовского.